Глава двадцатая. «Пит!» — восклицаю я и трясу сильнее. Даже хлопаю по лицу, но все напрасно. Сердце остановилось, я бью пустоту. «Пит!» Посадив Мэксу дерево, Финник отталкивает меня. «Дай-ка я». Он трогает некие точки на шее Пита, пробегает пальцами по его ребрам и позвоночнику. И вдруг зажимает бездыханные ноздри. «Нет!» вырывается у меня, и я набрасываюсь на Финника, очевидно решившего убедиться, что Пит окончательно умер. Не дать ему даже надежды на случайное воскрешение. Ладонь парня взметается и бьет меня в грудь, отбросив к ближайшему дереву. Оглушенная болью, пытаюсь взять себя в руки, а между тем Финник опять зажимает Питу нос. Тогда, не вставая с места... Я выхватываю стрелу и прицеливаюсь, но... Бог мой, это странно даже для Финника. Зачем он его целует? От неожиданности я забываю спустить тетиву. Погодите-ка. Не отпуская носа, Адер разжимает лежащему челюсти и с силой вдыхает воздух в легкие. Видно, как поднимается и опадает грудь Пита. Затем Финник расстегивает молнию у него на груди чтобы надавить ладонями прямо над сердцем. Оправившись от первого потрясения, я, наконец, начинаю понимать, что происходит. Мама тоже пыталась делать подобное, только очень редко. В нашем дистрикте, если у человека откажет сердце, мало надежды, что родные вовремя доставят его к моей маме. Поэтому в основном к нам домой попадали люди с ожогами, ранами и болезнями. Ну и, конечно, изголодавшиеся. Но в мире Финника все по-другому. Думаю, он прекрасно знает, что делает. Движения уверенные и отработанные. В отчаянии склоняюсь вперед и всматриваюсь. Получится ли? Наконечник стрелы упирается в землю. Невыносимо долго ползут мучительные минуты. Надежда медленно тает. Когда я готова поверить, что все пропало, Пит умер, Ушел в мир иной и уже не вернется. Он слабо кашляет, и Адейр от отстраняется. Бросив оружие, кидаюсь к ожившему. Пит, нежно шепчу я, убирая налипшие белокурые пряди со лба и трогаю пальцами шею, чтобы вновь ощутить биение пульса. Его ресницы дрожат и взлетают вверх. Наши взгляды встречаются. «Осторожнее!» — слабо шепчет Пит. Впереди силовое поле. Я смеюсь, а по щекам в три ручья бегут слезы. «Гораздо сильнее, чем в тренировочном центре», — продолжает он. «Но со мной все в порядке. Так, небольшое сотрясение. Ты был мертвым. У тебя сердце остановилось». Выпаливаю я, не подумав, стоит ли заговаривать об этом. И зажимаю рот ладонью, потому что из него вырываются жуткие хлюпающие звуки. Так бывает, когда всхлипываешь. Ну, сейчас-то оно заработало, отвечает Пит. Все нормально, китнис. Я киваю, но звуки не прекращаются. Китнись. Ну вот теперь он обо мне волнуется. Сумасшествие какое-то. Да ладно, это у нее гормональное, слышится голос финника из-за малыша. Поднимаю глаза. Он сидит и тяжело отдувается после напряженного восхождения и усилий, затраченных на воскрешение Пита. Нет, это не выдавливаю я из себя, но тут рыдания накатывают с новой силой, будто бы подтверждая только что сказанные слова. Злобно сверкаю глазами сквозь слезы. Разумеется, глупо сердиться на Адера после всего, что он сделал. Я хотела лишь одного — спасти жизнь Питу, и не смогла. Афинник смог. Парня благодарить надо. Я и благодарю мысленно. С другой стороны, когда же это закончится? Я все больше запутываюсь в долгах перед человеком, которого собираюсь прикончить во сне. Ожидаю увидеть на его лице самодовольство или насмешку. Однако финник скорее озадачен. Он переводит взгляд то на меня, то и на моего напарника, словно пытаясь что-то сообразить. А потом слабо встряхивает головой, как бы желая избавиться от ненужных загадок, и спрашивает у Пита. «Ну карты Идти сможешь?» «Нет, ему нужен отдых», — вмешиваюсь я. «Из носа так и течет, а у меня с собой нет даже лоскута, не говоря уже о носовом платке». Макс открывает с ветки висячий мок и предлагает мне целую горсть. Я настолько расклеилась, что даже не задаю вопросов. Громко сваркают и вытирают слезы. Мок очень мягкий и вообще приятный на ощупь. На груди у Пита что-то сверкает. Протягиваю руку. Это маленький золотой диск на цепочке с гравировкой в виде моей стойки-пересмешницы. Это теперь и твой талисман? Да, ты не против, надеюсь. Я хотел, чтобы у нас было что-то общее. Натянуто улыбаюсь. «Да нет, не против, конечно. Этот диск на арене и благословение, и проклятие. Мятежникам он придаст новых сил, но вряд ли президент снова посмотрит сквозь пальцы на подобную выходку. Значит, моя задача вытащить Пита отсюда живым усложняется. «Что же вы предлагаете?» – интересуется Финик. «Прямо здесь разбит лагерь?» «Нет, так не годится. Здесь не найти ни воды». «Не укрытие», — возражает Пит. «Я себя чувствую хорошо, честное слово, если только идти чуть медленнее». «Лучше медленно, чем никак», — Финик помогает ему подняться. «Я пытаюсь вернуть утраченное самообладание». «Столько всего произошло, начиная с утра. Сыну избили до полусмерти у меня на глазах. Я ощутилась на новой арене и наблюдала, как умирает Пит». Но спонсоры чего доброго могут увидеть во мне просто слабую истеричку. Хорошо хоть Финник подбросил удачную отговорку. Беременность. Проверяю свое оружие, так и думала, оно в безупречном состоянии. Это внушает уверенность в собственных силах, и я заявляю, что пойду впереди. Пит собирается возразить, но Адер его опережает. Пусть идет. И поворачивается ко мне, наморщив лоб. Я слышал твой вскрик. Ты ведь знала, что впереди силовое поле? Молча киваю. Откуда? Как же ему ответить? Выдать секрет в и бить опасно. Трудно сказать, проглядели распорядители игр тот момент, когда мне рассказали про трещинку или нет. В любом случае это слишком ценная информация. Стоит им выяснить, что я в курсе, и силовое поле могут подправить так, что его вообще не отыщешь. Приходится лгать. Не знаю, я словно что-то слышу. Попробуйте сами. Мы все затихаем, вокруг стрекочут бесчисленные насекомые, напевают птицы, листья шумят на ветру. Ничего такого не разобрал, произносит Пит. Да вот же, не сдаюсь я. Это как у забора вокруг 12-го дистрикта, когда по нему бежит электричество, только гораздо-гораздо тише. И когда все навострили уши, наигранно восклицаю ага теперь слышите прямо оттуда где Пита ударила током я тоже не разобрал сообщает финик но раз у тебя такая чувствительность пожалуйста веди нас не мешало бы выжать из этого положения наибольшую пользу странно я принимаюсь вертеть головой слышит одно только левое ухо то над которым поработали доктора уточняет пит ага Пожимаю плечами. Перестарались, наверное. Знаешь, иногда я и вправду им слышу очень занятные звуки. Например, как трепещут крылья у бабочки. Или снежинки садятся на землю. Замечательно. Теперь все внимание обратят на хирургах, восстанавливавших мое левое ухо, оглохшее после голодных игр в прошлом году. Пусть объясняются бедолаги, почему я вдруг стала слышать, словно летучая мышь. Давай мэр толкает меня вперед, и я возглавляю шествие. Переход предстоит неспешный, поэтому она решает брести сама, опираясь на палку, из которой финик легко сооружает посох. Он и для Пита мастерит нечто подобное, хотя тот возражает. Но я то вижу, что ему хочется лишь одного упасть на землю и не вставать. финик идет в хвосте, в случае чего будет кому прикрыть наши спины. Я шагаю, обратившись к силовому полю, левым суперухом, и якобы для перестраховки срезаю ветку, сплошь усеянную какими-то тверденькими орешками, чтобы бросать их перед собой. Неплохо придумано. Кажется, пресловутые трещинки чаще ускользают от моего внимания, нежели попадаются на глаза. Стоит орешку попасть в силовое поле, как он, прочертив дымящийся след, отлетает мне под ноги, весь почерневший. Спустя несколько минут за спиной раздаются странные чмокающие звуки. Оборачиваюсь, оказывается, Мэкс набила полный рот очищенными орешками. «Выплюнь!» — кричу я. «Может, они ядовитые?» Она что-то шамкает и, не обращая внимания на мои вопли, с видимым наслаждением облизывает пальцы. Я смотрю на Финника. Тот только смеется. Вот сейчас и выясним. Трогаюсь дальше. Странный он, этот Адейр. Сначала спасает Мэкс, а потом разрешает ей есть плоды незнакомых деревьев. И Хаймич зачем-то дал ему отличительный знак доверия. И моего напарника он воскресил из мертвых. Почему было просто не дать умереть сопернику? Никто и слова бы не сказал. Я даже не подозревала, что у него такие способности. Черт, ему-то ради чего помогать Питу и связываться со мной? А ведь если дело дойдет до драки, он убьет меня, не задумываясь. Однако предпочитает, чтобы я сама выбирала, сражаться нам или нет. Продолжаю шагать вперед и бросать орешки, в надежде, что нам удастся прорваться влево, уйти подальше от рога и даже, если возможно, найти воду. Однако проходит около часа, и все напрасно. Похоже, что поле ведет нас по дуге. Остановившись, смотрю назад макс еле бредет, согнувшись, а Пит взмок от усталости. Привал, объявляю я. Хочу еще раз осмотреться сверху. Ищу дерево повыше и начинаю взбираться по спутанным веткам, готовым треснуть в любую минуту, стараясь держаться как можно ближе к стволу. Безрассудно лезу и лезу вверх, пока перед глазами не открывается хоть какой-то обзор. В конце концов, раскачиваясь взад-вперед, под влажным и ветром, на верхушке не толще саженца, вижу, что мои подозрения подтвердились. Налево нам не свернут никогда. Отсюда впервые арена видна целиком. Это идеальный круг, с идеально круглым колесом в середине. Небесный купол, накрывший зеленые джунгли, везде окрашен в одинаково розоватый оттенок. И я замечаю пару мутных переливающих квадратиков, по выражению Вайрес и Бити, изъянов стекла, выдающих то, что было намеренно скрыто от наших взглядов. Просто, чтобы убедиться, пускаю стрелу в пустоту поверх деревьев. В глаза бьет сноб света, мелькает кусок настоящего синего неба и обугленную стрелу отбрасывает обратно в джунгли. Спускаюсь на землю, чтобы сообщить всем плохие новости. Мы окружены силовым полем, вернее, даже накрыты куполом. Не знаю, насколько высоким. Есть ли широкие изобилие моря и джунгли вокруг, очень ровные, симметричные и не слишком большие? Воды не заметила, интересуется финик, только соленую в море. Должен же быть и другой источник, хмурится Пит. Или мы перемрем через пару дней? Ну, листва здесь довольно густая, значит, где-то есть пруд или родники, с сомнением отвечаю я. Внутренний голос подсказывает, Капитолий вполне мог решить, что непопулярный сезон лучше не растягивает. А если плутарху бы просто велели прикончить нас поскорее? В общем, как ни крути, нет смысла пытаться выяснить, что за гребнем холма. Ответ – ничего». Но между силовым полем и колесом должна быть питьевая вода, повторяет Пит. И все понимают, что это значит. Пора возвращаться. Навстречу профи, навстречу кровопролитием. Хотя Мэкс еле ползает, а Пит еще слаб, чтобы драться. Мы решаем спуститься по склону на несколько сотен ярдов и продолжать идти по кругу. Вдруг источник воды спрятан где-то там, Я по-прежнему иду впереди, подбрасывая орешки, но теперь силовое поле уже далеко. Солнце немилосердно печет, воздух почти дымится, глаза начинают нас подводить. Около трех часов дня становится ясно, Пит и Мэкс не в состоянии дальше идти. Финик выбирает место для лагеря десятью ярдами ниже силового поля, объяснив, что оно может послужить защитой в случае неожиданного нападения. Потом они смек, снарезав высокой травы, растущей пучками, проворно сплетают под стилки. Судя по всему, орешки не причинили старухе вреда, так что Пит собирает их грозьями, поджаривает, опять же бросает ими в силовое поле и кропотливо чистит от шелухи, складывая мякоть на крупный лист. Я в это время стою на страже, мне душно, тревожно и тошно после сегодняшних событий. И хочется пить. Ужас, как хочется. Наконец, не выдерживаю. Финник, не хочешь сам постоять на страже? Я бы прошлась, поискала воды. Никто не в восторге от мысли, что я куда-то пойду одна. С другой стороны, жажда – страшная вещь. Обещаю Питу не отходить далеко. «Я с тобой», – отзывается он. «Нет, может быть, по дороге удастся кого-нибудь подстрелить». Можно не добавлять, а ты слишком громко топаешь. Это и так понятно. И дичь распугает, и нас под угрозу подставит. Я ненадолго. Хорошо, что земля пружинит и скрадывает шаги. Опасливо пробираю сквозь джунгли под углом гребня. Вокруг только пышная растительная жизнь и ничего больше. Внезапно я замираю от грохота пушки. Окончилась первая бойня урога изобилия. Настало время считать убитых. Загибаю пальцы. Каждый выстрел означает одного победителя, которого больше нет в живых. Восемь. Не так уж и много, если сравнивать с прошлым годом. И кажется, будто наоборот. Ведь на этот раз мне знакомо чуть ли не каждое имя. Ослабев, прислоняюсь к дереву. Зной вытягивает из тела воду, точно сухая губка. Становится тяжело глотать и кажется обморок не за горами. Потираю живот. Может, кто-нибудь из беременных зрительниц проникнется со страданием и переведет мне денег, а хаймич вышлет воду. Бесполезно. Сползаю на землю и, перестав велиться, различаю вокруг животных, странных птичек с искрящимся оперением, древесных ящериц, с проворными синими языками. И наконец, прильнувшего к ветке грызуна, похожего не то на крысу, не то на опосума, которого тут же снимаю выстрелом с дерева, чтобы рассмотреть поближе. Выглядит он уродцем, Слокоченная серая шерсть, над нижней губой выдаются два зуба, острых как шило. Свежуя добычу, замечаю, что у зверя мокрая мордочка. Неужели пил из ручья? Лихорадочно принимаюсь кружить вокруг дерева по спирали, Источник должен быть где-то недалеко. Ничего, ну совсем ничего. Хоть бы Росинка попалась. В конце концов, осознав, что Пит уже начал тревожиться, возвращаюсь в лагерь, еще сильнее страдая от жажды и разочарования. За это время трибуты успели переменить место до неузнаваемости. Мэкс и Феникс соорудили хижиной из травяных подстилок, открытую только с одной стороны, зато защищенную с трех остальных, с крышей и полом. Старуха сплела даже несколько мисок, которые Пит наполнил жареными орешками. Все глядят на меня с надеждой, но я отрицательно машу головой. Нет, ничего не нашла. Хотя вода там наверняка есть. Вот он ее находил. Поднимаю освежеванную тушку, чтобы товарищи по лагерю могли ее рассмотреть. И рассказываю, как подстрелила зверька с мокрым носом. Как потом... Обыскала каждый квадратный миллиметр пространства вокруг того дерева в радиусе, наверное, 30 с лишним ярдов. Слушай, а у него съедобное мясо интересуется пить? Трудно сказать. По виду не отличить от бельчатины. Поджарить бы. Я запинаюсь, представив себе, каково будет разводить костер прямо здесь, без подручных материалов. Даже если получится, соперники слишком близко, а дым не спрячешь. Однако Питу приходит на ум кое-что получше. Насадив кусок мяса на заостренную палку, он запускает ее в силовое поле. Палка тут же летит обратно. Мясо почернело снаружи, зато пропеклось внутри. От восторга все начинают хлопать в ладоши, потом испуганно умолкают, вспомнив, где находится. Когда белое солнце спускается с розоватого неба, Мы собираемся в травяной хижине. Меня до сих пор не отпускают сомнения насчет местных орешков. Но Финик объясняет, что Мэкс узнала их по своей прошлой игре. Признаться, я очень мало времени провела в секции распознавания съедобных растений. В том году обучение не принесло ни малейшей пользы. А теперь сожалею. Может, хоть что-нибудь выяснило бы о местной флоре. Впрочем, у Мэкс очень даже бодрый вид. А ведь она ест орешки вот уже несколько часов к ряду. Я тоже откусываю кусочек. Мягкий, чуть сладковатый вкус напоминает каштан. Может и впрямь сгодится в пищу. У грызуна мясо жесткое и с душком, зато на удивление сочное. Для первого вечера на арене ужин удался на славу. Было бы чем его запить. Финник подробно расспрашивает меня о зверьке, которого мы решаем назвать древесной крысой. На какой высоте я его заметила, долго ли наблюдала, прежде чем выстрелить, и чем он тогда занимался? Да вроде ничем особенным не занимался, вынюхивал насекомых, наверное. Близится ночь, и меня это пугает. Хорошо есть плотные травяные циновки, хоть какая-то защита от незнакомых ползучих тварей, ведущих сумеречный образ жизни. Незадолго до того, как солнце ныряет за горизонт, на небосвод восходит луна. В ее тусклом свете еле видны окрестности. Наш разговор сам собой обрывается, все знают, что будет дальше. Мы усаживаемся в ряд ухода в хижину, и Пит берет меня за руку. На небе вспыхивает капиталистский герб, словно парящий в воздухе. Слушая гимн, я думаю об одном. Мэгс и финику придется гораздо хуже, чем нам. Но даже мне очень больно смотреть на портреты погибших, возникающих на огромном невидимом экране. Сначала это мужчина из пятого, тот самый, кого Финик заколол трезубцем. Значит, предыдущие дистрикты все еще играют в полном составе. Четверо профи, Бити и Вайрес. И, разумеется, Мэкс и Финик. Появляются новые снимки. Марфлингист из шестого, Лай и цицелия из восьмого оба участника из девятого Женщина из десятого и сидер Дистрикт номер одиннадцать возвращается герб капитолия звучит финальная музыка и вот уже небо темнеет никто из нас не произносит ни слова я не могу притвориться будто бы хорошо знала каждого но сейчас думаю о трех ребятишках так и льнувших к цицелии когда ее уводили прочь о доброте, которую Сидор проявила ко мне в нашу первую встречу. Даже воспоминание о том, как морфлингист с опекленевшим взором рисовал на моем лице желтые цветочки, вызывает боль. Всех этих людей больше нет. Трудно сказать, как долго мы просидели бы молча и без движения, если бы, скользя между листьями, на землю не опустился серебряный парашют. Никто не протягивает руки, чтобы взять его. Интересно, кому это? Наконец, подаю голос я. «Какая разница?» – отзывается Финник. «Пит у нас чуть не погиб сегодня. Пусть он и берет». Мой напарник развязывает веревку, расправляет шелковый купол и обнаруживает маленький металлический предмет непонятного назначения. «Что это?» – интересуюсь я. Никто не знает. Передавая подарок из рук в руки, мы по очереди изучаем его. Это трубка. На одном конце она чуть сужается, на другом крайне много загнут вниз. Что-то смутно знакомое. Деталь от велосипеда, палка для шторы. Пит дует в трубочку, но не извлекает ни единого звука. Финник просовывает в нее мизинец и пробует использовать как оружие. Полный провал. «Мэкс, ты могла бы этим рыбачить?» – осведомляюсь я. Старуха, которая может рыбачить при помощи самых разнообразных предметов, хмыкает и отрицательно трясет головой. Я катаю трубочку по ладони и размышляю. Хаймич наверняка спелся с менторами четвертого дистрикта. Не сомневаюсь, он приложил руку к выбору подарка. «Значит, эта вещица не просто ценная, она способна спасти нашу жизнь. Вспоминается прошлый сезон. Я тогда умирала от жажды, но химич не выслал воду, зная, что я найду ее, если постараюсь. Любая его посылка и даже ее отсутствие – это важный знак. Я почти слышу, как он рычит. Мозги есть? Вот и пошевели извилинами. Ну что это? Утираю пот, набегающий на глаза, и рассматриваю подарок при лунном цвете. Поворачиваю то так, то сяк под разными углами прикрывая и открывая отдельные части. Жду, когда странная штуковина поведает мне о своем назначении. Наконец, раздосадованная, втыкаю одним концом в грязь, сдаюсь. Может, если к нам примкнут бити и Варис, они до чего-нибудь додумаются. вытягиваясь на плетеной циновке, прижимаюсь к ней пылающей щекой и в раздражении продолжаю смотреть на подарок. Пит... Массируют напряженную точку между моими плечами и помогает слегка расслабиться. Странно, почему здесь не холодает после заката. Спустя некоторое время я начинаю думать о том, что творится дома. Прим, моя мама, Гейл, Матс. Представляю, как они наблюдают за мной по телевизору. Хоть бы так оно и оказалось, хоть бы они были дома. А если заточены тредом в тюрьму? Или наказаны, как и сына, как дари, Из-за меня, все до единого. Сердце гложет тоска по родным, По нашему дистрикту, по лесам, Нормальным лесам, где у деревьев Жесткие стволы, где вдоволь еды, А добыча не вызывает брезгливости. Повсюду журчат источники, Дуют прохладные ветры. Нет, холодные ветры, способные разогнать удушливую жару, воображаю, как у меня замерзают щеки, не имеют пальцы, и вдруг, точно по заказу, непонятный предмет обретает имя. Выводная трубка, я даже сажусь от неожиданности. Что? скидывается финик Выдираю подарок из земли, очищаю, обхватываю ладонью возле суженного конца и смотрю на отогнутый край. Точно, я видела это раньше. Стоял холодный и ветреный день. Мы были в лесу вместе с отцом. Эта штука торчала из дырочки, аккуратно просверленной в стволе клёна. А из нее в подставленное ведро текла живица. Кленовый сироп превращал даже наши безвкусные хлебцы в сладкое угощение. Ума не приложу, куда подевался запас этих трубок после смерти отца. Возможно, они до сих пор надежно спрятаны где-то в лесах. Так надежно, что не отыскать. Это же выводная трубка, что-то вроде обычного крана. ставишь в дерево, и вытекает живица. Неуверенно гляжу на жилистые зеленые стволы вокруг. Если дерево правильное, живица, удивляется финик, ни разу не видевший кленов у себя в дистрикте. Из нее потом делают сироп, поясняет Пит. Но здесь, наверное, будет что-то другое. Все дружно вскакивают на ноги. Мы мучимся жаждой, источников нет. У древесной крысы острые, точно шильца зубы и мокрая мордочка. Внутри деревьев может быть только одно. Финник торопится заколотить выводную трубку в зеленый массивный ствол при помощи камня. Но я его останавливаю. Погоди, так можно и повредить. Сначала просверлим дырочку. Мэкс достает свое шило, и Пит загоняет его под кору на два дюйма. Потом они с фиником поочередно расширяют отверстие ножами до нужных размеров. Я осторожно вставляю трубку, и мы отступаем на шаг в ожидании, что же будет. Сперва ничего не происходит. Потом по желатку стекает капля. Старуха ловит ее ладонью, слизывает и опять подставляет горсть. Покачав и пристроив трубочку поудобнее, мы получаем тонкую струйку и по одному подставляем под самодельный кран из сохшей рты. Мекс приносит корзину, сплетенную так плотно, что она держит воду. Мы наполняем сосуд до краев и передаем по кругу. Каждый делает несколько жадных глотков и роскоши ради умывает лицо. Вода, как и все остальное, здесь тепловатая, однако нам не до каприза. Теперь, когда жажда не отвлекает, мы замечаем, как вымотались и начинаем готовиться к ночевке. В прошлом году я постоянно держала вещи на готове на случай внезапного бегства. На этот раз и пожитков особых нет, разве что оружие, которое я и так бы не выпустила из рук. Да еще выводная трубка. Вытаскиваю ее из дерева, пропускаю насквозь отрезанную лиану и крепко привязываю к своему поясу. Финник вызывается караулить первым. Попросив его разбудить меня, как только устанет, я ложусь рядом с Питом. Но через несколько часов просыпаюсь сама от звуков, напоминающих бой колокола. Бом-бом. В доме правосудия в новогоднюю полночь Звонят немного иначе, но все же узнать можно. Пит и Мэкс продолжают спать, а вот Финник встревожен и озабочен не меньше моего. — Я насчитал двенадцать, — шепчет он. — Киваю, двенадцать. К чему бы? — По удару на дистрикт? — Может быть, но зачем? — Думаешь, это что-нибудь означает? — Понятия не имею, — отвечает Адейр. Мы ожидаем каких-нибудь указаний или сообщений от Клавдия Темплсмитта. Приглашение на пир, например. Единственное заметное событие происходит вдали. Сверкающая молния бьет в огромное дерево, положив начало грозе. Наверное, ливень и есть источник воды для трибутов, лишенных такого сообразительного ментора, как наш Хаймит. Паспифиник, предлагаю я. Все равно моя очередь караулить. Тот мешкает, но понимает, что бодрствовать без конца невозможно. И, устроившись у самого входа с трезубцем в обнимку, погружается в беспокойный сон. Я сижу заряженным луком и наблюдаю за джунглями, призрачно зеленоватыми в лунном свете. Примерно через час гроза кончается. Слышно, как дождь приближается, барабаня по листьям в нескольких сотнях ярдов от нас но так и не добирается до лагеря. Где-то грохочет пушка. Я вздрагиваю, а спящие даже ухом не ведут. Пожалуй, не стоит будить их ради этого. Еще один победитель умер. Я даже не задаюсь вопросом, кто это был. Невидимый ливень резко обрывается, как и в прошлом году на Арии. А через пару мгновений с той стороны появляется плавно скользящая мгла. Обычное дело после дождя. Мелькает у меня в голове. Земля разогрелась, вот и дымится. Туман продолжает уверенно наползать. Бледные щупальца вытягиваются вперед и загибаются кверху, словно манят за собой кого-то из зарослей. У меня на шее дыбом встают волоски. Что-то не так с этой мглой. Слишком уж ровно движется для обычного природного явления. А если не природного? Ноздри втягивают приторный запах. И я расталкиваю товарищей, крича, чтобы они поскорее просыпались. Считанные секунды, и все на ногах, а моя кожа покрывается болячками.